Глава 4 Опергруппа «Ангара». «Молчать! Под суд ты меня пойдёшь!» Багровея круглый с двойным подбородком физиономии вопил Насташевича начальник Ангарского увд подполковник Петровский. «Так ведь и до апоплексического удара довопиться да недолго», не особо сочувственно подумал стоящий посреди подполковничьего кабинета Сташевич. Петровский меж тем не унимался. Ты по какому праву негодяй этот водевиль с переодеваниями устроил? Да мне плевать, какую ты там банду взял. Ты что, подлец, не понимаешь, что честь офицера милиции изгадил. В тот самый момент, когда по тревоге на спецоперацию не в уставной форме, а в старом вонючем ватнике и грязных сапогах прибыл. И как следствие, в результате твоего разгильдяйства молодой парень, советский милиционер, погиб, а в довесок двое матерых урок такой-то матери сбежали. Вы прекрасно знаете, что конвой тревожной группы мне не подчиняется. Что же касается моей чести, то прошу вас ее не касаться, Товарищ подполковник, устав от воплей идиота-начальника, возвысил, наконец, голос ташевич «Не вижу надобности продолжать этот бессмысленный разговор». Капитан резко вскинул руку к фуражке, козырнул и, развернувшись через левое плечо, направился к выходу. Нижняя челюсть подполковника медленно поползла вниз. Потрясенный наглостью подчиненного, Петровский резко перешел с командирского рыка на сиплый фальцет, «Я тебя не отпускал!» Впрочем, эти слова были уже обращены к удаляющейся спине Сташевича. Раздраженный до желудочных колик, подполковник, все еще багровее физиономии, нервно и размашисто поставил витиеватую подпись под только что собственноручно исполненной казенной бумагой, после чего потянулся к прямому внутреннему телефону, поднял трубку и коротко буркнул в нее. «Алевтина, зайди!» Через секунду в кабинете возникла Алевтина Константиновна. Ее полное напудренное лицо и круглые, чуть на выкате, подведенные тушью глаза, выражали нечеловеческую преданность, а также полную боевую готовность выполнить любое распоряжение хозяина этого просторного кабинета. «Распечатать и на доску приказов!» хрипло распорядился подполковник и протянул секретарше бумагу. «Чтобы завтра же духу этого наглеца Сташевича у меня здесь не было!» Не успела алевтина принять бумагу, как дверь кабинета Настеж распахнулась. Без стука и совершенно бесцеремонно в кабинет вошли двое. Первый из вошедших был облачен в серо-голубую, украшенную гербовыми пуговицами шинель. На его большой, чернявой, с благородной проседью голове посверкивала золотым шитьем генеральская фуражка. Второй же резко отличался от первого, и прежде всего вызывающей роскошной велюровой цвета вяленого чернослива, художественно примятой и явно заграничной шляпой. Длиннополый кожаный маслянисто оливковый и тоже не советский кардиган ладно сидел на его долговязой фигуре в спёртом казённом милицейском воздухе кабинета разлился волшебный, горьковато-мужественный аромат заморского одеколона. алевтина Константиновна взглянула на отутюженные, бесспорно импортного сукна брюки, перевела взгляд на остроносые с антрацитным блеском лаковые штиблеты и почувствовала внезапно нахлынувшую роковую слабость во всем теле. «Товарищ Божов, а с ним прямо иностранец». «Какой мужчина! Но почему? Зачем? Здесь у нас?» Заметались немыми, перепуганными мальками дамские мысли под пышным аппетитно-кондитерского вида шиньоном. «Товарищ генерал-майор, Дмитрий Леонидович!» Засуетился, забарахтался, пытаясь срочно вынуть себя из-за монументального стола шарообразный подполковник Петровский. А Левтина Константиновна, будучи опытной служакой, мгновенно почувствовала неуместность своего дальнейшего пребывания в кабинете и немедленно он и покинула. «Поздравляю, товарищ Петровский! За героические успехи в борьбе с бандитизмом на веренном участке вам присвоено очередное звание полковника». «Кроме того, Роман Павлович, вы с повышением переводитесь на должность моего заместителя по политической и строевой подготовке». Генерал-майор Бажов величественно поклонился и крепко пожал пухлую ладонь своего новоиспеченного заместителя. Тот с выражением совершенной обалделости на толстощек и физиономии застыл перед начальством на вытяжку. Привычно продемонстрировав присутствующим свой чеканный имперский профиль, будто скопированный савер со серебряной древнеримской сестерции Бажов повернулся к своему долговязому спутнику. «Разрешите представить, товарищ Петровский, и вашего преемника, бывшего следователя по важнейшим делам прокуратуры СССР, подполковника Хамсина Иннокентия Альбертовича?» Представленный слегка поклонился, все еще не пришедшему в себя Петровскому, однако руки для пожатия не протянул. Его костистое желтовато-серое лицо сохраняло абсолютно непроницаемое выражение. Не проронив ни слова, и Иннокентий Альбертович повернулся и направился к стоящей в углу вешалке. Там он избавился от модной шляпы и кардигана, и предстал перед присутствующими во вполне уставном новеньком милицейском кителе с погонами подполковника. «Так вот, товарищ хамсен терпеливо выдержав паузу, продолжил Бажов. «Сейчас же, не откладывая до утра, начинайте принимать дела у Романа Павловича. Завтрашним, вернее, уже нынешним утром рассчитываю увидеть вас полноценным действующим старшим следователем и, главное, начальником ОМВД «Ангарская». Хамсин сверху вниз возрился на маленького перепуганного Петровского. Глаза у Хамсина были глубоко посажены и круглые, а еще пронзительно черные, как у старого ворона. «Прошу вас, товарищ Петровский, вы еще в своем праве!» Располагающим интеллигентным баритоном произнес новый хозяин кабинета и указал в сторону начальственного монументального стола. Бажов удовлетворенно кивнул, развернулся и направился к выходу. Уже в дверях, обращаясь к остающимся наедине офицерам, генерал-майор со значением произнес. «Работайте, товарищи! И, как мы уже с вами обсудили по дороге, товарищ хамсен вам в надежное подспорье капитан Сташевич Андрей Казимирович». Начальник опергруппы ОМВД «Ангарская». Это весьма толковый, с честью прошедший войну, а также энергичный и деятельный офицер. Едва только злой и угрюмый после начальственного разноса Сташевич вернулся домой, как зазвонил телефон. «Капитан Сташевич, слушаю», — сняв трубку, ответил капитан. «Приветствую, Казимирыч», — послышался на другом конце знакомый басовитый рык. «Иван Петрович!» – обрадовался старому приятелю Сташевич. «Как поживаете? Как семья, как дети?» «Ты вот что, Казимирыч!» «Важный разговор имеется!» Проигнорировав вопрос о семье и здоровье, решительно прервал его бабр. «Через час жду тебя на Ангарской набережной, на нашем месте. Не опаздывай, дело срочное!» Хамсин крепко пожал руку Сташевичу, и сделал приглашающий жест по направлению к странно и одиноко выставленному посреди кабинета стулу. «Присаживайтесь, Андрей Казимирович. Можете обращаться ко мне по имени-отчеству, Иннокентий Альбертович», дружелюбным, приятным баритоном произнес подполковник. Сидя посреди кабинета, Сташевис чувствовал сейчас себя не в своей тарелке. Он украдкой бросил взгляд на запястье, Стрелки на циферблате, трофейной омеги Омеге показывали 7.30 утра. «Вроде не арестованы, не на допросе, но что-то вроде того», — мелькнуло в его озадаченной голове. Хамсин приоткрыл дверь, ведущую в приемную, и вежливо попросил. «Алевтина Константиновна, два чая нам организуйте, пожалуйста, и покрепче, если можно». Сохраняя на тонких губах приятную улыбку, подполковник вернулся к столу, ухватил за массивную спинку большой тяжелый красного дерева стул и с заметным усилием подтащил его в центр кабинета. «Мебель Собакевича какая-то!» – усмехнулся Хамсин и уселся напротив Сташевича. «Скажите, Андрей Казимирович, а у вас уже есть мысли по поводу личного состава вашей будущей опергруппы?» Доброжелательным поинтересовался он. «Кого именно из наших сотрудников вы видите под вашим началом?» Андрей расстегнул нагрудный карман кителя, выудил оттуда сложенную в четверо бумагу, развернул ее и подал начальнику. «Вот список, товарищ подполковник. Для начала в нем только четверо». Хамсин изобразил на лице одобрительно удивленную гримасу, принял бумагу, и начал внимательно изучать ее. «Итак», – произнес подполковник менее чем через минуту, и тут же начал зачитывать список вслух. Первый – Лунеев Яков Альбертович, заведующий криминалистической лабораторией УГРО МВД по городу Иркутску, судмедэксперт, 41 год. Второй – Мамаев Иван Васильевич, 36 лет, старший лейтенант, Оперуполномоченный ОМВД Ангарское. Третий. Веснин Виктор Александрович. 23 года. Младший лейтенант Оперуполномоченный ОМВД Ангарское. Четвёртый. Каплан Арон Ристархович. 21 год. Помощник судмедэксперта. Фельдшер. Насколько я понимаю, капитан продолжил Хамсин. «Веснины Мамаев – ваши действующие и проверенные в деле сотрудники. Мамаев днями возвращается из госпиталя. Против этих двоих я не возражаю». Хамсин встал со стула и прошелся с бумагой в руках по кабинету. «Якова Лунеева я также хорошо знаю», – пожевал тонкими губами подполковник. «Впрочем, заведующий криминалистической лабораторией Угро МВД по городу Иркутску он давно уже бывший». Хозяин кабинета поднял голову от бумаги и вновь возрился на Сташевича своими пронзительными черными глазами. «Яков был арестован и осужден три года назад по какому-то мутному, явно сфабрикованному делу, освобожден месяц назад по и реабилитирован, вернулся из лагеря и находится пока не у дел. В общем, против его кандидатуры я также ничего не имею». Лунеев — честный человек, и идельный специалист. Таким образом, Мамаева, Весниная, Лунеева я утверждаю. Но вот кто такой Каплан? Ваш протеже, Андрей Казимирович? Так точно. Мой протеже, товарищ подполковник, предпочел сразу признаться Сташевич. Иннокентий Альбертович мягко поправил его хамсин. И давайте без «так точно» и «никак нет», говорите просто «да» или «нет». «Отвыкаете уже от этой вашей армейщины!» «Так точно, простите!» «Да, Иннокентий Альбертович...» Немного замялся Сташевич. «Арон Аристархович Каплан действительно моя креатура. Я совершенно уверен в его будущей полезности для нашего дела. Кроме того, я хорошо знал его деда, моего доброго приятеля Каплана Льва Ароновича, лучшего ювелира области. Это был заслуженный человек» пожертвовавший личные сбережения на новый танк Т-34 для Родины. Внук старого Каплана Арон – дипломированный фельдшер. Я думаю, при нашей хронической нужде в специалистах проблем с его приемом на службу в органы МВД не будет. «Ну что же, – кивнул Хамсин, – утверждаем и вашего Арона. А опергруппу мы назовем «Ангара». А что?» Неожиданно хитро и забавно подмигнул начальник своим левым тичьим глазом Андрею. «Звучно красиво, и к тому же в привязке к названию могучей русской сибирской реки, а также нашего ОМВДМ. Да и вообще, банальность, конечно, но как корабль назовете?» Андрей совершенно не сомневался насчет Орона. Новоиспеченный начальник опергруппы «Ангара» практически на все 100 был уверен, что Каплан-младший примет его предложение. Впрочем, у капитана Сташевича были к тому основания, причем веские. Сразу после разговора с Бабром на набережной Ангары Андрей поспешил в квартиру к внукам ювелира Каплана. Арон сам открыл дверь Сташевичу. Выглядел он куда лучше, чем в их первую встречу. Парень чисто побрился. Щеки его порозовели, темные глаза лучились энергией. Он явно недавно посетил баню, выглядел опрятно и был одет во все чистое и отутюженное. «Молодец, Рада!» — привела брата в порядок. Совершенно уверенный в заслугах на этот счет именно сестры Арона, заключил про себя Андрей. «Здравствуйте, Андрей Казимирович! Как я рад вас видеть!» — воскликнул Арон и, словно прочитав мысли Андрея, добавил. «А Йорки нет. Она работу нашла. Домработницей. А еще нянечки у местного иркутского начальника подвязалась. То ли у директора, то ли у главного инженера, то ли у какого-то генерала, я так и не понял. Сегодня у нее первый рабочий день». «Я вижу, ты уже в полном порядке», — заметил Сташевич. «Да, действительно», — согласился Арон. «Последнее время все как рукой сняло. Я вот уже думаю, в областную больницу помощником фельдшера устроиться». «Вы, Андрей Казимирович, говорили, у вас жена там не последний человек, целый зав. отделения хирургии. Вот бы у нее поработать». «Впрочем, что это я?» — тут же смутился парень. «Вы еще подумаете, мол, еврейские штучки? Каплан, дескать, младшие протекции ищет». «Не ерунди, Арон», — поморщился Сташевич. «Ты внук моего близкого друга, а потому имеешь полное право на меня рассчитывать». «Пока еще ничего не решено, но ты скажи, в милицию на должность помощника судмедэксперта пошел бы, если бы такая возможность представилась?» «Да я? Да мне?» — радостно вспыхнул Арон. «Да об этом можно было только мечтать!» «Ну, добро!» — удовлетворенно кивнул Сташевич. «А сейчас собирайся, Аристархович. Поедем вам с Радой новую квартиру искать. Сколько можно в этой вашей конуре ютиться?» Так что хозяйку вашу предупредите, что съезжаете и в путь. Так нет хозяйки, некого предупреждать, — пожал плечами Арон. Она на другой конец города к сестре уехала. До этого из дома почти не выходила, да и кровать ее была через стенку от моей. А тут, на следующий день, как вы нас навестили, завязала узлом свои пожитки, ветхий матрас зачем-то прихватила, словно он золотыми червонцами набит, Да так смешно свернула его, веревками перевязала, перекрестила зачем-то, как живого, закинула на спину и поминай, как звали.